Глава четвертая. Леди почти закончила с зачаровыванием своих невольных помощников и, убедившись, что процесс идет как надо, уже собиралась выбраться из-под стола, когда дверь в приемную отворилась без стука. Вокруг повисла неестественная тишина, словно все заволокло пеленой безмолвия. Даже шуршание бумаг не стало слышно. А после... В эту замогильную тишину вдруг начали вплетаться страшные звуки. Потусторонний шепот, стон, вой на грани слышимости. И они складывались в жуткую какофонию, от которой волоски на руках приподнялись. Девушка на миг оцепенела и с огромным трудом заставила себя податься чуть вперед к щели между столешницей и боковой панелью стола. Сквозь нее она увидела силуэт, покачивающийся на фоне отворенной двери. Он парил в воздухе. Полы темного одеяния развивались и колыхались, хотя ни одного порыва живительного ветерка не пронеслось по комнате. Напротив, разом стало как-то слишком сложно дышать. Дева! Существо простерло когтистые лапы и вдруг опустило их, и принялось озираться. Так, я не понял. Внезапно пропали потусторонние шумы, давление воздуха, А визитер перестал парить и зашел в приемную, задрав полы своего одеяния повыше. Он скинул с головы капюшон, явив в миру всколокоченные темные волосы и черный провалый глазниц. Наметанный глаз Алис трудом, но угадал искусно наложенный грим. — А где секретарь? — на последний громкий возглас из кабинета выглянул ректор. — О, магистр! — просиял он улыбкой, которой Алис начинала откровенно не доверять. Что-то господин ректор поразительно радушно улыбался всем. Может, это улыбка маньяка? Что вас сюда привело? Я пришел познакомиться с вашим новым секретарем. Слышал, совсем юное дева. А вы во всеоружие пришли. Так и напугать недолго. На то и расчет, господин ректор. А как иначе оправдать звание магистра темных искусств? Так вы же нам всех прошлых секретарей до смерти запугали. А по-другому не выходит. У меня каждый день вон сколько бумаг скапливается. Когтистая лапа извлеклась на свет из широкого рукава и помахала в воздухе свернутыми свитками. А на основе этого нужно отчеты составлять. Не мне же их писать. Поверите ли, но времени совсем нет. Прежде ваши секретари неплохо справлялись. «Так где же новенькая?» «Вышла, наверное». Оглядев комнату, в которой точно мышка затаилась под столом леди-секретарь, развел руками ректор. «Полагаю, ненадолго». «Ненадолго?» «Ну, тогда не возражаете, если я подожду ее возвращения в вашем кабинете?» «Что вы, магистр, нисколько! Проходите!» Дверь за мужчинами закрылась. Алиса Алис поспешно выползла наружу, отряхнула колени, до сих пор подрагивающие от пережитого потрясения, и огляделась в поисках зонтика. — Вот как, господа! — голос прерывался и не спешил подниматься выше шепота. — Сперва отбираете приданное, после отказываетесь принимать на учебу, затем берете в кабалу на должность секретаря, а в конце концов Еще и напугать пытаетесь до разрыва сердца. И для чего? Чтобы я за вас и вашу работу выполняла. Да вы просто плохо знакомы с правилами настоящей леди. одно из главных правил гласит «Всегда сохраняй самообладание, а если оно тебе изменило, не гнушайся пользоваться подручными средствами». И чтобы ушлому господину неповадно было впредь пугать нежных леди, Алисия заняла выжидательную позицию рядом с дверью ректора, покрепче сжав в руках зонтик. Магистр замедлил вскоре явиться, и в этот раз явление оказалось еще более эпичным. Сперва из-под ректорской двери в приемную просочился туман. Затем прозрачное оконное стекло вдруг потемнело, дневной свет погас, и в полумраке комнаты возникло видение в темных одеждах. Конечно, магистр пришел из соседнего кабинета, но ощущение было именно такое — возник. И все. Самообладание окончательно покинуло леди. С криком «Чудовище!» она размахнулась зонтом и куда-то попала. Девушка не очень смотрела, куда бьет, но первый приглушенный ох быстро сменился натужным кашлем. Алис продолжала размахивать своим оружием и, кажется, заехала магистр в живот. Мужчина пошатнулся, запутался в длинном балахоне, а затем растянулся на полу. «Спасите! Чудовище!» — распалялась леди Аксен «На помощь! На помощь!» — вторило ей чудовище, сорвавшись на панический фальцет. «О боги!» — ректор выскочил из своего кабинета и тут же растерялся, кому именно помогать. «Что здесь творится?» перекрыл шум самый громкий из голосов, и полумрак мгновенно рассеялся. Алиса оторвала от пола, и оказалось, что сколько ни маши руками и ногами, пытаясь достать затаившееся на полу чудовище, дотянуться не выходит. А все потому, что начальство в лице лорда Морбей де Феррес секретаря в охапку и отобрало зонтик. «Вас совершенно нельзя оставить без присмотра!» удерживая выкручивающиеся из крепких объятий леди, спросил его светлость. «Обязательно изобьете кого-нибудь!» «Как вы быстро вернулись!» — пропыхтела Алисия, и, изловчившись, все-таки пнула ногой, не признаков жизни тела, после чего взлетела еще выше, оказавшись едва ли не подмышкой лорда, который отбросил зонтик и для верности зафиксировал леди второй рукой. «Ну все!» постановил его светлость и утащил секретаря в кабинет, понадежнее запечатав дверь. Однако прежде, чем она громко хлопнула и запечаталась, в спину руководителя учебного процесса донеслось слабое. «Увольте меня по собственному желанию!» «Будьте добры объяснить», — сложив руки на груди и сверля Алис пронизывающим взором, приступил к допросу Даниар. «Почему, отлучившись на какую-то пару часов, «Я возвращаюсь и, во-первых, не могу получить в столовой свой законный кофе, во-вторых, застаю вас за избиением одного из талантливейших преподавателей, а господина ректора в глубоком потрясении. Вы хоть понимаете, какая работа была проделана по привлечению в это учебное заведение лучших специалистов? Чего нам стоило выманить их из уютных частных гимназий и лицеев с баснословными окладами?» Со вчерашнего дня, когда вы изволили приехать, это уже второй человек, который хочет уволиться. Хотя не удивлюсь, если и Карен попытается сбежать. Я кого нанял у место секретаря? Вы знаете, что этот преподаватель... Больше всего Алисия жалела об оставленном по ту сторону двери зонтики. Надумал запугать меня. Ваш магистр, лучший специалист прямо с порога, принялся стращать жуткой личиной, вместо того, чтобы войти, вежливо поздороваться. И все из корыстного желания неплохо устроиться за чужой счет. А что касается господина ректора, он даже попытки не сделал отговорить. — И по поводу коменданта, если вы под желающим уволиться имели в виду его, он мог сразу выделить нормальную комнату, тогда бы не дошло до разбирательств. Но он ведь даже с должностной инструкцией толком не ознакомился, пока я не приехала. А что по поводу столовой, леди? Все в силе. Будет вам мясо. Я говорю о кофе. Я должна знать причину, по которой его отказались налить? Вы обязаны знать причину, поскольку мне заявили, что это бесчеловечно и безнравственно так доводить бедную девочку». И как я мог пожалеть малышке маленький кусочек мяса? Маленький! Я заказал двойную порцию. Молчу о том, что оплату с меня содрали тройную, включив сюда ваш заказ. Куда в вас только поместилось? Я была очень голодна. Весь день в дороге, затем такой стресс по приезде. У вас стресс? У меня. Но при этом я не марки. Манкри... Манкируя обязанностями и старательно выполняю работу секретаря. Алис еще хотела прибавить, что попутно вдохновляет остальных ответственно подходить к собственной работе, и это уже приносит некоторые плоды. Но взглянула в лицо лорда и решила промолчать. — Все, — уточнил Морбей де Феррес, — больше нечего добавить. Не будет длинной тирады о том, какая вы замечательная, а вас не ценят. «Не будет!» Алис гордо задрала подбородок и тоже сложила руки на груди. «Почему же?» «Кузина Атильда научила меня, как это важно вовремя замолчать». «Невероятно! Молчание — редкий талант у женщины. И что же, ваша кузина всегда замолкала вовремя?» «Напротив, она никогда не замолкала». Парировав таким образом, Алисия притворилась, будто не заметила ухмылки лорда. и перевела взгляд за окно, подумав, что сама от кофе не отказалась бы, хотя в столовой ее успели изрядно напичкать чаем с булочками. Может, все-таки заказать? Заодно лорда задобрит. Хотя нет, чем голоднее он будет к обеду, тем вкуснее покажется мясо. Пускай водички попьет. Отлично помогает от нервов. Хорошо. Начальство распечатало дверь и указало на нее рукой. Ко мне никого не впускать. Вступайте и дальше старательно выполнять работу секретаря. Полагаю, времени у вас на это только до обеда и осталось. Еще посмотрим, — мысленно не согласилась Олеся, но, решив не нарушать собственного правила, снова промолчала. Леди извлекла из стопки чистый лист бумаги, тщательно его разгладила и решила повторить. «Необходимо назвать причину визита». Посетительница в нарядной шляпке в ответ приняла эффектную позу. В полуборота, немного запрокинув голову и отставив ногу в дорогом полусапожке. А в бархатистом тоне голоса проскользнули нотки нетерпения и недовольства. — Просто сообщите Даниару, что пришла Жанетта, леди Жанет. Алисия мигом оценила интеллект дамы по ее наряду. Как говорила кузина Атильда, Любую женщину можно уложить в определенные рамки разумности, соотнеся размеры ее шляпки с ее же самомнением. Поскольку в конкретной посетительнице и то, и другое отличалось значительной масштабностью, можно было предположить, что самомнение задавило разум в зародыше и не оставило последнему достаточно места для развития. Но зачем что-то развивать, когда полагаешь, будто идеально во всем? Алис прикинула, что от такой посетительницы она толковых объяснений причины визита не добьется. Однако начальник требовал записывать. Требовал. А значит, придется изворачиваться, чтобы после не было попыток заявить, будто Алисия не справляется. «Ведь я и собираюсь сообщить», — доверительным тоном произнесла девушка. «Каким образом?» Дама задрала подбородок еще выше. Через бумагу. Это как раз те зачарованные листы, о которых так много разговоров в последнее время. С их помощью секретарь может передать информацию. Сами понимаете, сколько сюда ходят разных совершенно посторонних дам. Теперь вот только так. Она указала на бумагу пальчиком. Здесь я пишу причину визита. Лорд читает. Затем он размышляет и только исключительным посетительницам назначает время аудиенции. «Но вам непременно назначит!» У леди Женет глаза стали размера «что, правда?», но она не решилась показаться невежественной, заявив, будто не слышала о знаменитой зачарованной бумаге и лишь слегка откашлялась. «Вы можете спокойно назвать причину. Я ведь обычный секретарь, на меня не стоит обращать внимание. подбодрила Алисия, озвучив постулат всех дам высшего света. «Обслуживающий персонал создан исключительно для удовлетворения запросов людей благородного происхождения». Посетительница не подумала возразить. «Хорошо, пишите». Она изящно махнула рукой и посильнее прогнулась в пояснице, заняв такой ракурс, будто бумага могла отобразить лорду и этот прогиб. Но либо в столичном пансионе требования к жестам леди были менее строгими, либо кое-кто оказался не слишком прилежен в изучении важных женских наук. Только Алисия отметила, что могла бы дать фору даме в умении эффектно позировать. Когда время стремительно приближалось к обеду, а леди-секретарь поняла, что если задержится еще немного, то окончательно проиграет пари. Она размяла затекшие пальцы и вывесила на двери приемной табличку «Закрыто». Только затем она рискнула заглянуть в кабинет начальства и в ответ на недовольный взгляд лорда Г. взмахнула списками. «Это что?» — поинтересовался Даниар. «Как вы просили. Записывала сюда все вопросы, по которым к вам обращались посетители». «Я просил делать это в мое отсутствие». «Верно». Но вы также сказали, что вас ни для кого нет. Разве это не приравнивается к отсутствию? Давайте сюда списки. Нетерпеливо протянул ладонь лорд, помня о жалобах прошлых секретарей на то, как тяжко им было выдерживать осаду и желая заранее заглушить долгие словоизлияния. Однако леди Аксенбайо не подумала жаловаться. Практикуя индивидуальный подход к каждому посетителю, Она избежала драматических сцен, а потому спокойно протянула листы бумаги и невозмутимо наблюдала, как вытягивается лицо начальства. «Леди Жанетта сведомляется», — зачитал он, «будет ли лорд Гербер Даниар Карлай Морбей де Ферес присутствовать на сегодняшнем ужине у лорда Малуа, поскольку у леди впереди только половина дня для более тщательной подготовки наряды и соответствующих аксессуаров?» На всякий случай, — он на миг оторвался от чтения и бросил на Алисию выразительный взгляд, — приглашение прилагается. Это что? Причина визита. Вы, конечно, должны понимать, как невероятно тяжело леди уложиться в ограниченные временные рамки. Потому она воспользовалась возможностью отдать вам приглашение лично и уточнить сей момент. Никуда не годится. Даниар стукнул кулаком по столу. Для сортировки светских приглашений и ответа на них у меня имеется личный секретарь в фамильном особняке, и он не работает в университете. Почему вы это записали? — Вы не обозначили рамок визита, ваша милость, но требовали записать их цель. — Отлично. Лорд раздраженно взлохматил волосы и продолжил читать. Леди Рина просит личной аудиенции для консультации по личному вопросу. По очень личному вопросу подмигивает правым глазом самому лич. Это что за вставка такая? Леди подмигивала, и, возможно, это была важной составляющей цели ее визита, потому пришлось записать. Ах, пришлось. Ну-ну. Самому личному вопросу личнее не бывает подмигивает обоими глазами. Личнее не бывает слова самой леди Рины. Лорд раздраженно перебрал заполненные аккуратным почерком листы. Там было что-то важное? Или вы издеваетесь? Отнюдь. Помнится, рано утром, когда вы заглянули ко мне перед уходом, вы сказали конспектировать все вопросы, с которыми будут приходить посетители, а их наверняка окажется много. Затем доложить мне обо всем по возвращении. Как видите, я запомнила без блокнота. У вас отличная память, леди. Не жалуюсь, лорд Морбей де Феррес. Загвоздка лишь в том, что под посетителями я не имел в виду всех этих дам с их, их м, вопросами. В следующий раз вносите уточнение, ваша светлость. Это поможет избежать недопонимания. потому как на скулах лорда заходили желваки, Алис поняла, что его светлость отчаянно желает ее прибить. — Вы свободны, — выдавил он из себя. — Идите. — Могу ли я пойти в столовую, выполнять условия нашего недавнего соглашения? Да хоть на все четыре стороны. Увидимся за обедом, милорд. Мясо зашкварчало, соприкоснувшись с нагретым маслом. Едва появилась золотистая корочка, как Алисия потянулась к специям. Главным было не переборщить и добавить всего в меру. Перевернув мясо на вторую сторону, она взяла маленький стаканчик, в котором плескалось заботливо отлитое кухаркой сухое вино. Дело оставалось за малым. Добавить секретный ингредиент Атильды смесь сухих трав. В каких пропорциях и как смешивать, чтобы вкус и аромат блюда оказались на высоте, Кузина обучила Алисию уже давно. Красота, любила повторять, она, недолговечный капитал. Вкладываться в нее, конечно, стоит, но для счастья одной ее маловато. Судя по тому, что с момента, как небогатая дальняя родственница Атильда сумела поймать в свои сети двоюродного брата Алисии, прошло немало времени, а Робин был вполне всем доволен. Тиль знала толк в счастливой семейной жизни. и прекрасно понимала, чем задобрить мужчину. На памяти Алисии Робин редко жаловался, а сама девушка так привыкла к шумной и целеустремленной жене кузена, что и ее называла не невесткой, а кузиной. Та, в свою очередь, взяла на себя обязанности дуэньи и старательно обучала девушку всему, что умела сама. В данный момент леди Аксенбайя Готта также стремилась задобрить одного весьма вредного мужчину, потому старалась изо всех сил. Она была уверена, секретные рецепты блюд от самой Атильды не подведут в такой ответственный момент. Когда же в столовую просочились дразнящие ароматы, дверь на кухню распахнулась, и весь дверной проем заняла фигура лорда Морбай де Феррес. Что там с моим обедом? — спросил он, принюхиваясь. — Скоро будет, — поливая мясо выделяющимся соком, ответила Алисия. В уме она прикинула, что вынужденный вчера довольствоваться бутербродами и салатом, а сегодня недополучивший кофе лорд, должен был основательно проголодаться. Не зря ведь не удержался и лично заглянул на кухню. Бросив на сковороду придирчивый взгляд, мужчина заявил, что до стола донесет сам, поскольку даже если леди умудрилась все это сносно приготовить, непременно организует какой-нибудь маленький апокалипсис в процессе транспортировки. Алис только фыркнула на его заявление и попыталась подцепить кусок, чтобы переложить на большую тарелку, когда лорд оттеснил ее со словами «Отдайте уже мое мясо!» и лично выложил истекающий соком обед. Леди тоже не стала задерживаться на кухне, а отправилась следом, чтобы наблюдать за процессом приема пищи, а точнее за выражением лица мужчины. Конечно, у нее и подозрений не возникло, будто лорд способен опуститься должи в частном паре. Однако как же не понаблюдать за мимикой, которая выразительнее многих слов? Алис не стала усаживаться напротив лорда и заглядывать тому в рот, поскольку для леди такое поведение неприемлемо, но решила, что после долгой сидячей работы ей не помешает прогуляться по столовой, полюбоваться растениями в катках, и ажурными занавесочками. То обстоятельство, что взгляд в процессе прогулки случайно возвращался к лорду, приступившему к обеду, было вызвано лишь искренним желанием оказать первую помощь, если от истинного блаженства мужчина случайно проглотит язык. Сам Даниар, вероятно, абсолютно не волновался на сей счет. Он сосредоточенно и задумчиво жевал, совершенно отвлекшись от важной цели, показывать мимикой собственные впечатления. Те эмоции, которые отражались на его лице, могла распознать только истинная леди, привыкшая даже в самом высшем обществе подмечать у сдержанных аристократов любые признаки, свидетельствующие о чувствах. Ощущение лорда Алисия характеризовала бы как удивление, недоверие и что-то вроде признания. Наверное, оценил ее кулинарный талант. От более тщательного сопоставления высоты слегка приподнятой брови, угла изломленных губ и разреза прищуренных глаз ее отвлекло появление главной кухарки. Заметив прохаживающуюся Алисию и обедающего лорда, она явила на своем лице такую гамму эмоций, в которой даже угадывать ничего не пришлось. Больше всего гамма напоминала панику. Повариха замахала Алис руками и поспешила скрыться в кухне, куда тут же направилась девушка, решившая, что свой вердикт лорд вынесет в конце обеда. Кухарку она застала за странным занятием. Та зачем-то поднимала банки с сушеными травами и придирчиво нюхала. — Что случилось? — тут же заподозрила неладная леди. — Племянница у меня случилась! — выхватив из общего ряда одну банку, ответила женщина. «Разгильдяйка, которая только о шашник со студентиком думает, а в остальном безалаберная, безответственная». «Вы лучше ответьте, как есть, и начните с главного. Может, еще не поздно?» «Поздно», — выдохнула кухарка, крепче прижав к груди банку, на которой красовалась надпись «Розмарин». «Он ведь уже ест!» «А что он ест?» — в тон ей выдохнула Алиса и прижала к груди руки. Если верить мелкой поганке, она подменила эту травку на ту, что дал еще более безалаберный студент, попросил припрятать на время. Какой-то у них то ли уговор вышел, то ли розыгрыш приключился. Но ведь по запаху от розмарина не отличишь, возмутилась она. Пропахло, видать, в банке. И додумалась же мерзавка куда положить. Она прямо-таки искренне верила, что успеет перепрятать. — Вот посидит у меня под домашним арестом с недельку, будет знать! — А травка для чего? — взволнованно спросила Алис. — Кабы я знала! — всплеснула руками кухарка и промокнула краем передника глаза. — Леди! — вдруг донеслось из столовой, и обе женщины вздрогнули. Повариха бросилась к раздаточному окошку и приоткрыла его, чтобы сквозь щелку взглянуть в общий зал. — Что там? — прошептала Алисия. «Не видно!» — обернулась к ней кухарка. «Надо идти!» «Мне?» — обреченно уточнила леди Аксен Гота. «Могу половник дать!» — решила поддержать ее повариха. «Для самозащиты!» «Не стоит!» — мужественно отказалась Алис и, распрямив плечи, отправилась навстречу встречу с наевшимся начальством. Лорд выглядел непривычно в том плане, что он не был раздражен, как привыкла наблюдать леди, но крайне сосредоточен. Это какой-то рецепт? Сразу уточнил Даниар. Вы не сами сообразили на ходу? Семейный. Вкратце пояснила Алисия. Исключительно тайный. Поспешила добавить она. Леди решила не уточнять весь сложный метод подбора семейных рецептов, когда на протяжении нескольких поколений хорошие хозяйки собирали и передавали рецепты лучших блюд, бережно записывая в личную кулинарную книгу. Она точно величайшее сокровище, переходила по наследству к дочери, а новоиспеченная хозяйка в свой черед дополняла другими рецептами и так далее. Кулинарная книга изучалась с девочками самого детства, наряду с правилами поведения. А Тильда свою хранила как зеницу ока, и обещала передать Алисе после замужества. — А что за ингредиенты в составе? — Секретные. — Отчего же столько тайн вокруг вполне рядового блюда? — Рядового? — не поверила Алисия. — Я бы сказал, что похожее мясо подают в главной столичной ресторации. Но в вашем блюде присутствует необычная нотка. У меня из-за нее не имеет язык. Какая-то специя? «Вам отказали рецепторы вкуса?» — ужаснулась Алис. «Нет, однако у меня зудят пальцы, и хотелось бы понять, почему». Он задумчиво посмотрел на свои руки. «Обычно это реакция на магию, но проверка мяса ничего не дала». Алис даже выдохнула от облегчения. «Раз магии нет, то травка вполне безобидна, ведь так? Ну, правда ведь!» А может, из-за хранения в банке с розмарином ее эффект улетучился, а слабое покалывание в пальцах осталось, как напоминание о примененных чарах? Выглядел лорд без изменений, то есть ничего нового, кроме сосредоточенности, в его внешности не наблюдалось. — А в главной столичной ресторации работает рядовой кулинар? — спросила леди, отвлекая внимание лорда от ингредиентов. «Всерьез полагаете, будто вместо шеф-повара с именем они могут принять, допустим, некую даму, которая начнет практиковать там свои домашние рецепты?» — фыркнул лорд. «А вы не задумывались, милорд, что только что сравнили блюда по семейному рецепту с готовкой самого шеф-повара?» «И куда вы клоните?» — сложил пальцы домиком его светлость. «Каково будет ваше заключение?» Разве я не дал вам ответа только что? Только что? Вы сделали комплимент моим кулинарным талантам, ваша светлость, заявив, что мясо вполне рядовое, то есть такое, как вы привыкли есть в лучшей ресторации города, где работает настоящий шеф-повар с именем. А у нас уговор был лишь о том, чтобы вкус моего блюда превзошел вкус блюда из столовой. И он, конечно, превзошел. — прищурился лорд. — И вы это знаете наверняка, поскольку сами же и съели заказанное мною мясо в прошлый раз. — Я имела шанс сравнить, — согласилась Алисия. — Однако не собираюсь спорить, если начнете утверждать, будто мое блюдо вас совершенно не поразило и вы ели мясо вкуснее. У нас был честный уговор, а вердикт за вами. В процессе этой эмоциональной прочувствованной речи Алис сама не заметила, как уперлась ладонями в стол и склонилась ближе к лорду, точно планируя вытрясти из него правду. Она даже раскраснелась от волнения, и глаза сверкали ярче. Мужчина отодвинул пустую тарелку и тоже поднялся, склонившись навстречу и опершись о столешницу. «Вердикт?» — прищурился он, разглядывая возбужденную леди. «Именно!» отрывисто бросила Алисия, искренне сожалея о том, что отказалась от половника. «Вердикт таков, что это мясо лучше приготовленного в столовой. И вы готовы утвер...» «Лучше? Вам не нравится вердикт?» От рыка лорда у Алис шевельнулись локоны на висках, и девушка сообразила, что еще несколько миллиметров вперед, и они столкнутся носами. «Нравится!» — леди отпрянула и в растерянности схватила со стола пустую тарелку с вилкой. «А может, сомневаетесь?» «Ни в коем мере! Вчера я в первый раз съела ваше мясо, а прежде вы ели его сами!» «Отлично!» — прошипел лорд и сдвинул стол в сторону. Алиса по инерции отшатнулась, чтобы он не дотянулся, и загородилась вилкой, выставив ту зубцами вперед. Тогда. Его светлость мигом перехватил за запястье, отчего вилка жалобно звякнула о пол и резко развернул Алисию лицом кухни. «Можете помыть посуду!» На этом поистине возмутительном заявлении он выпустил девушку и широким шагом направился к двери. Дверь громко хлопнула, Алис вздрогнула, а повариха высунула голову в раздаточное окошко. «Ничего себе!» Подала она голос, приведя леди в чувство. Едва искры не полетели. Ты как? Я? Ах, я в полном порядке. Да. Вот же характер какой! Кивнула на дверь повариха. А ты чего в тарелку вцепилась? Мыть в заправду собралась? Нет, конечно. Попробовать хотела. Так он все съел. Соус. Тут ведь осталось немного, хватит для пробы. Алис аккуратно подцепила на кончик пальца капельку соуса и попробовала. Слабый-слабый разряд пробежал по телу, едва-едва кольнул и испарился. — Ну как? Повариха чуть не выпала из окошка от любопытства. — Вяжет! — воскликнула Алис. — А? — Кончик языка самую мою малости не мел. Эта травка вяжет и притупляет вкусовые ощущения. Наверняка, чтобы нельзя было ее распознать. А я еще удивилась. Чему удивилась? Как он будто одолжение сделал, мол, вкуснее, но не намного. А не притупит травка ощущения, прочувствовал бы полноту вкуса, но ведь даже так ощутил, что вышла на славу. А иначе разве можно сравнить с ресторацией? Алиса огорченно махнула рукой. — Зря так старалась. — Главное, что спор выиграла, — подвела итог повариха. Время после обеда пролетело совсем быстро в написании пламенной ректорской речи. Алисия очень старалась сосредоточиться и отчаянно желала, чтобы начальство так и сидело в кабинете. Оно и сидело. Ректор только раз выглянул, увидел секретаря на боевом посту и втянулся обратно. Лорд Морбей де Феррес и вовсе ни разу не вышел. Алис даже не была уверена, что он вернулся на рабочее место, а не удалился по неотложным делам, не удосужившись о чем-то предупредить. Впрочем, ее этот факт скорее радовал, чем огорчал. И заглядывать в кабинет проверять она не решилась. Уже вечером в своей комнате она наконец-то перевела дух, порадовавшись, что такой сложный день подошел к концу. прошептала короткую молитву благодарности, помянув добрым словом ту леди, что, всем прочим, разнесла слух, будто лорд будет на чьем-то вечернем приеме. После обеда в приемной секретаря царила благословенная тишина, нарушаемая лишь шелестом листов, переносимых трудолюбивыми скорпиошами. Желающие обязательно встретиться с Даниаром по неотложному и очень личному делу не отнимали драгоценное время, и Алисе удалось поработать. Лишь поздно ночью, когда леди просматривала заслуженный сладкий сон, ее поднял с постели громкий стук. — Кто там? — зевнув, девушка прислонилась ухом к двери. — Открывайте, леди! — раздался хорошо знакомый голос. Алис отпрянула подальше и погромче крикнула. — Не могу! Я сплю! — Уже не спите! — донеслось с той стороны. — Уже да, но я не одета! — «Так, понятно», — приглушенно ответил лорд Морбей де Феррес и вынес дверь. Сперва именно так леди показалось. Только спустя некоторое время она приметила, что мужчина использовал некий хитрый прием, распахнув запертую на ключ и задвижку дверную створку. После он совершенно наглым образом зашел внутрь. Светильник разом вспыхнул, осветил пространство комнаты и леди в кружевном халатике. — Что вы себе поз... — начала Алисия и резко замолчала, когда ее взгляд опустился ниже. — Боги! — изумленно выдохнула девушка. — Подозреваю, это не они, — ответствовал лорд. — У вас хвост! — взвизгнула леди. — Представьте себе, заметил! Алис в полнейшем потрясении смотрела на самый натуральный хвост, выглядывавший из-под белой рубашки лорда. Подвижный такой, с пушистой черной кисточкой на конце. Откуда он там выходил, закрывала рубашка, но поскольку лорд вломился в комнату в брюках, видимо, в задней их части образовалось нужное хвостовое отверстие. Словно распознав по голосу, кто перед ним, Хвост резко перестал мельтешить и потянулся к Алисии. Девушка глазом моргнуть не успела, как оказалось, плотно обернута вокруг талии. А расстояние до злого лорда катастрофически сократилось, хотя тот даже рук не поднимал. — Ой, ой! — леди попыталась вывернуться из мягкого захвата. — Отпустите меня! — Я вас не держу. — А вот он, — лорд указал на пятую конечность, — Вероятно, ощутил создательницу. — Вовсе я его не создавала! — искренне пытаясь не завизжать, открестилась Алисия. Она сделала попытку ухватить хвост, чтобы размотать, но тот шаловливо хлопнул ее кисточкой по рукам. — Ваша светлость! Это просто неприлично! — она уперлась ладонями в мужскую грудь, но лорд и на миллиметр не сдвинулся. — Неприлично лорду ходить с хвостом, леди! очень мрачно ответствовал Дениар, а сам хвост в это время радостно и весьма фривольно пощекотал Алис кисточкой по бедро. Девушка не удержалась, вскрикнула и хотела шлепнуть настырный такой расположенный к ней отросток, но тот ловко увернулся. «Жду объяснений, по какой причине у меня посреди ночи появилось это. Если объясните четко и быстро, я, может, не до конца вас задушу». Будто ощутив настрой своего хозяина, хвост крепче обмотался вокруг талии леди, а кисточка угрожающе покачнулась перед лордом на манер указующего перста. Я не могу сходу ответить, откуда он взялся. Мне нужно все выяснить. И одеться тоже нужно. Это ужасно неприлично, что вы посреди ночи в моей комнате, да еще во все обнимаете своим хвостом. Моим хвостом? На самой низкой ноте почти выдохнул лорд. «Моим?» Его руки целенаправленно потянулись к шее леди, но героический хвост мигом стянул запястье своего хозяина, а Алис получила шанс отскочить подальше. Разъяренный мужчина быстро произнес какое-то заклинание, хвост дернулся точно ошпаренный и обвис, а лорд поморщился и выругался сквозь зубы. «Не делайте ему больно!» не смогла удержаться Алисия, и тут же ринулась к раскрытому окну, пытаясь сбежать от бросившегося за ней мужчины. С подоконника ее стащили руки вкупе с ожившим хвостом. «Отпустите!» — воскликнула Алис, но ее даже не слушали. Даниар Морбей де Феррес дотащил леди до кровати и без должного почтения на нее уронил. Не успела девушка по новой выразить собственное возмущение, как оказалось, завернутой в одеяло. Лорд закатал ее быстро и плотно, а после бесцеремонно уселся на край постели. Алиса ощущала себя спеленатым младенцем, в то время как для мужчины вытягивать информацию подобным образом казалось абсолютно нормальным. Хвост же, в отличие от невозмутимого хозяина, которого выдавала только подрагивающая на шее жилка, Дико разволновался, и хотя девушка всего лишь хотела сливитировать до ближайшего дерева, а потом спуститься на землю, гибкая конечность дотянулась до ее плеча и теперь успокаивающе поглаживала пушистой кисточкой. Лорд поглядывал на это безобразие с выражением, которому для большей наглядности чувств оставалось только закатить глаза, однако не сказал ни слова. Не доверяя более собственному самообладанию, Морбей де Феррес покрепче скрестил на груди руки и приступил к допросу. «Последнее дело — сдавать того, кто тебе помог, иначе он больше не поможет». Эту простую истину Алисия давно уяснила. Даже сильно того желая, она не могла заложить начальство безалаберную племянницу кухарки, уж слишком отопеклась ее тетушка. В итоге пришлось вживаться в образ недалекой дурочки и глупо хлопать глазами, заявляя, что совершенно не представляет, как в мясе лорда оказался посторонний ингредиент. «Ясно», — терпеливо дослушав рассказ до конца мужчина. И насколько он поверил актерскому таланту леди, осталось для Лиз загадкой. Вердикт же начальства не порадовал совсем. «Найдите способ его убрать!» указал он на хвост. «Но вы гораздо более сильный маг, запротестовала девушка. «Магия!» склонился к ней мужчина. «С трудом убирает выросшие на естественной основе конечности. Для этого требуется месяц, не меньше. А ваш посторонний ингредиент оказался биологическим активатором роста». «О, немой! Я объяснила, что не знаю, откуда это взялось!» Чистосердечное признание и впечатление не самой умной особы смазал хвост, решивший пощекотать Алисию под подбородком, а после нежно прильнувшей кисточкой к ее щеке. В носу сразу зачесалось от пушистых волосков, и леди, хихикнув, чихнула. Умнее ее вряд ли стали считать, однако в попытке поиздеваться заподозрили. Руки, скрещенные на груди лорда, скрестились еще крепче, а низкий баритон зазвучал глуше. «Чтобы до утра, и тем более до совещания за министрами и начальниками отдела в моем кабинете, был найден антидот от хвоста леди». Кисточка мазнула на прощание по шее, а взбешенный лорд громко хлопнул дверью. Алис услышала, как щелкнул замок и стукнула, вернувшись в паз задвижка.